В этой грязи, увязнув в буквальном смысле по грудь, сидели двое сторожилов, притертый его водила. На лужайке рядом с костром лежали двое новичков, судя по габаритам Колян и один из его подручных. Колян признаков жизни не подавал, а подручный скреб землю руками и характерно подтягивал колени к груди, как это обычно делает человек, получивший пулю в живот. Третий активно боролся за жизнь. Получав автомат по грязи, он неровными рывками полз как опом, уткнув голову в землю и судорожно вскидывая руками. От штабера Доброда было немногим более полкилометра, и Антон не мог рассмотреть в прицел, тянется ли за третьим кровавый след. Но по манере движения было очевидно, что боец серьезно ранен. И хотя костер с мангалом и окопы разделяло всего лишь два десятка метров, надежды на то, что третий успеет доползти, было очень мало. «Раз, два, три!» – насчитал Антон характерные шлепки-всплески в грязи, догонявший ползущего и, не выдержав, воскликнул «Да прикройте же вы, мать вашу!» Увы, насчет прикрыть дела обстояли из рук вон. Враг работал откуда-то с опушки, держал лужайку под полным контролем, и ввиду использования пбвс либо какой-нибудь прибамбасины аналогичного свойства, был невидим и неслышим для засевших в окопе старожилов. кроме того С точки зрения нормального индивида, который превыше всего ценит свою жизнь, и не успел в полной мере заразиться неизлечимой бациллой боевого братства, старожилы все делали правильно. Товарищество, это, конечно, сильно звучит. Но высунешь башку из окопа, тебе ее тут же и продырявят. Лучше уж в грязи полежать, несколько некомфортно и непочетно, но относительно безопасно. Третьему, между тем, посчастливилось напороться на крохотную складочку, подарившую ему полтора метра перекрытого пространства, не простреливаемого за пушки. Обострившимся чутьем раненого зверя, он вычислил этот бугорок, затаился за ним, вжавшись в горязь всем телом. два обозначили габариты ставшего невидимым для снайпера тела, возвращая надежду на счастливый исход неравного поединка. Но полтора метра явно недостаточно для человека нормального роста, и враг тотчас же взялся это доказать. Антон непроизвольно поморщился, наблюдая, как резко отбросила в сторону левую ногу раненого. Раздался хриплый вскрик, человек за бугорком дернулся, как будто получил мощный электрический разряд, и тотчас же свернулся калачиком, втаскивая ноги в безопасную зону. «Пиздец, — Пиздец, ступне машинально констатировал Антон. — Пиздец, пацану! Куда там его до этого зацепило? Неясно! Но даже если только по конечностям, кровью стечет, если в ближайшие 10 минут помощь не окажут. Старожилы, затаившиеся в грязевой ванне, по всей видимости, тоже объективно оценили положение раненого товарища. Заворочились, закопошились, водила подлез к краю окопа изготовился к броску до да раненого каких-нибудь 7-8 метров. Можно решить проблему одним хорошим рывком. Притертый, собираясь прикрывать огнем, выдернул автомат из грязи, выставил над брустером, повел стволом в сторону опушки, на ощупь пытаясь выдержать правильный угол. Водила грузно метнулся из окопа, буксуя по грязи, бросился было к раненому. одновременно слепой ствол притертого Единожды изрыгнул язычок пламени и тотчас же заглох. Ну, естественно, дурное правило, известное каждому нерадивому солдату. Выкупал автомат в грязи, заполучи утыкание Хорошо, что АКСМ был бы АКС, почти наверняка вспучило бы ствол. — Вот это ты прикрыл, урод! — буркнул Антон. «Да где же вас этому учат?» Спасатель, быстро сообразив, что отчаянная попытка спасти товарища сорвалась, шмякнулся на землю и задом поерзал обратно в окоп. «Шлеп!» Куртка на правом плече водила лопнула кровавым разбрызгом, заметным даже с места сидения Антона. Человек крикнул, рухнул в окоп и отчаянно завложился под выевом. «Нормально», — зло процедил Антон, сползая со штабеля и семимильными прыжками припуская к Ниве. «Без сейчас значит, никак. Ох и достойливый, вояки фуевые!» Достав из багажника второй карабин и боезапас, Антон вручил оружие Сашко, с барского плеча отвалил три запасных магазина остальные распихал по карманам и сомдил приемышей исчерпывающим назиданием сидеть за штабелем не высовываться я пойду поработаю если оглянусь и увижу ваши любопытствующие черепа жоопой на лоску ты распущу давайте забросив карабин за спину наш парень минуты три путешествовал на карачках промеж штабелей Сара двигаться как можно быстрее и незаметнее. От его расторопности и скрытности целиком и полностью зависела жизнь троих недетёк. В настоящий момент, оказавшихся более и случая в совершенно беспомощном состоянии. Крайний штабель, отстоявший от опушки метров в двухстах, наблюдательным пунктом можно было бы назвать с большой натяжкой. А на высокое звание Снайперского гнезда он и вовсе не тянул. Однако приходилось довольствоваться тем, что дали. Более в обозримой видимости ничего подходящего не имелось. Осторожно выставив верхнюю четверть головы за правый габарит, Антон назадаченно хмыкнул и беззвучно выругался. Сразу за поворотом на раскисшей дороге стояла таблетка. Самую прикрытая от наблюдателей у брода лысой заболокой придорожных кустов. В том, что это была та самая машина, которую десять минут назад обыскивали у брода ОМОНовцы, сомневаться не приходилось. Рядом торчал давешний чеченский дед, малость двинутый по черепу, мирно курил сигарету и, приложив ладонь козырьком к бровям, любовался в сторону брода, выглядываясь за таблетки в поллица Машина располагалась по отношению к Антону, анфас на выборах, иначе говоря, кормой к штабелю. Снайпер сидел внутри, то ли в отсеке для транспортировки лежачих, то ли в кабине, определить было затруднительно. И с комфортом работал. За то время, что наш парень любовался обстановкой, стрелок выпустил две пули. Вспышек и шлепков Антон не наблюдал, но азартный дед, прятавшийся за машиной, всякий раз неодобрительно качал башкой и нелицеприятно бросал приоткрытую боковую дверь отсека для транспортировки фразы явно критического характера, типа «Плохой охотник, целиться надо получше».